Глава девятнадцатая Стоило мне переодеться в свежее платье и расчесать волосы, как в мою дверь постучали. Отложила гребень и выпрямив спину, как меня учила мама, положила руки на колени и только после этого спросила. «Кто там?» «Твой любимый родственник», — ответил мне спокойный голос Рыжего, который я тут же узнала, но открывать ему дверь не собиралась. «Чего тебе?» — поднялась, раскрыла саквояж и быстро запихала в маленький шкафчик свои вещи. Половина не убралась, и я оставила их лежать внутри саквояжа. Спрашивается, зачем делать такие маленькие шкафы? «Чтобы вещи не копились», — ответил рыжий, стоя в дверях. От неожиданности я подпрыгнула. «Напугал меня изверг! Что ты здесь делаешь? Я не разрешала тебе входить!» Мне послышалось, что разрешила. А если бы я была не одета? Чего я там у тебя не видел? Хотя, если честно, смотреть там не на что. Оскорблять меня пришел?» Толкнула его в грудь, стараясь выпроводить из комнаты. «Никаких оскорблений! Чистой воды, правда!» Осмотрел меня с ног до головы. «Вроде живая, ран никаких нет». «О каких ранах ты бормочешь?» «Мне показалось, что синий анкиф задел тебя». «Тебе показалось!» Я развернулась и, посмотрев на шкаф, закатила глаза. Шумно вздохнула, понимая, что сейчас взорвусь. Вещи отказывались лежать в шкафу и намеревались вернуться в саквояж. Больше не мучая ни себя, ни шкаф, закрыла его, приперев столом. «Еще что-то?» «Ага», — хмыкнул Рыжий. «Тебя дед зовет М -м, никуда не пойду». «Почему?» Он посадил меня в эту конуру, словно я дворовая шавка. Поэтому, если он хочет увидеть свою любимую единственную внучку, пусть сам сюда явится. А я к нему не ногой». Сложила руки на груди и надула губы. Рыжий пожал плечами и развернулся, чтобы уходить. «Мое дело маленькое. Я предупредил тебя. Но как близкий родственник, я бы посоветовал тебе все-таки выйти из твоей, как ты ее называешь, конуры, на свет». В гостиной собрались люди из городка. Самые серьезные и влиятельные, которые пытаются решить вопрос с анкивами. И что? Я-то тут причем? Мы с тобой самые первые их заметили. А еще они гнались за нами всю дорогу от горячего источника до самого дома. Не хочешь об этом рассказать людям из деревни? Думаешь, им это интересно? Я тебя уверяю. Они как раз за этим сюда и пожаловали. Правда? Что же ты раньше мне об этом не сказал? Постучала по лбу и сорвалась с места, чуть было не сбив кузена. Выскочила в узкий коридор, пронеслась мимо кухни и выбежала в гостиную, где и правда собралась толпа. Здесь было человек двадцать людей, и все они галдели что-то обсуждая, не обращая на меня никакого внимания. Не бойся, тихо сказал мне рыжий и, взяв за руку, повел через толпу. Я ничего не боюсь. Избавилась от сильной ладони Элла и, увидев деда, ласково ему улыбнулась. «А вот и моя внучка, Вивьена Эрлинг. Прошу любить и жаловать». Дед поднялся со стула и подал мне руку. Встал рядом со мной, и все вдруг замолчали. «Хм, я не знала, что дед такой уважаемый человек в этом провинциальном городке. Надо будет побольше узнать, чем он занимается». «Вивьена!» Услышала я голос незнакомого человека из толпы. «Расскажи, как было дело». «Да, расскажи нам. Анки, вы что, напали на тебя?» спросил другой. «Нет, что вы, мы с целом. Я машинально нашла его в толпе и махнула, подзывая к себе. Мылись в горячем источнике и вдруг увидели их. «На горе», — продолжил Эл. «Там была целая стая этих крылатых». «Не может быть!» ответила толпа. «Сейчас гора чистая, там никого нет». «Никого нет?» повернулась к деду. «Это правда?» «Да, они улетели», пожал плечами дед Яков. «Но я думаю, что они где-то недалеко. Просто сменили место дислокации. Выжидают». «Чего выжидают, Яков?» спросил один бугай, стоящий в углу. «Удобного времени, чтобы напасть». «Они наверняка хотели использовать эффект неожиданности, но их что-то спугнуло». «Или кто-то», — предположил один мужик из толпы и посмотрел на меня. «Может быть, они за тобой прилетели?» «Что?» — я захлопала глазами и помотала отрицательно головой. «Я тут ни при чем». «Она ни при чем». Рыжий подошел и встал рядом со мной и дедом. Развернулся к толпе и серьезно им ответил. «Мы были там вместе» поэтому осторожнее с обвинениями. Я молчать не буду. Тише, тише, Руал. Уж больно ты горячий парень. Слово тебе не скажи. Прежде чем говорить сто раз, подумай. Ухмыльнулся дед и похлопал по плечу Элла. Если моя внучка и внук говорят, что они ни при чем, значит, ни при чем. Ясно? Толпа закивала и, кажется, успокоилась. Если Вивьена не виновата, тогда какого дракона анкивы делают в нашем богом забытом уголке? Хм, хороший вопрос, этот, дед многозначительно потряс пальцем Ох, если бы я знал, нам ничего не остается, кроме как ждать их нападения. А если мы нападем первые, выпалила я первое, что мне пришло в голову. Но тут же замерла, потому что все, кто был в комнате, кажется, перестали дышать и посмотрели на меня. Я сглотнула и истерично хихикнула. «Что?» «Милая!» — дед погладил меня по голове. «У нас против этих синих чудовищ ничего нет!» «Ну как же! Они же не все сильные. Разве здесь нет сильных магов, которые могут их остановить?» «Сильных магов?» — спросил дед и весело загоготал. А потом и вся толпа подхватила хохот Якова и начала покатываться со смеху. Смеялись все, кроме меня и Элла, который был очень серьезным. А еще не смеялась моя мама, которая стояла на лестнице и слушала, что здесь происходит. «У нас здесь нет никаких магов. Ни сильных, ни слабых. Никаких». «Это тебе не магическая академия, деточка», — подхватил другой. «Здесь живут обычные люди, у которых из ружья есть только вилла и топор» которые мы можем засунуть себе в одно место, потому что стоит нам высунуться из дома, анкивы разорвут наше сердце в клочья, а потом оторвут голову и сожрут ее на завтрак». Я посмотрела в окно, словно что-то почувствовав, и в этот момент мне показалось, что я видела лицо черного дракона и его взгляд, темный и пристальный, который предупреждал меня об опасности. А потом его лицо исказилось от боли, и я услышала торжествующий крик Анкива, разрывающего сердце черного лорда. Зажмурившись, я закрыла лицо руками, а когда открыла, ничего уже не было. Лицо Моргера Вира рассеялось, словно утренний туман с приходом солнца. Обхватив себя руками, я заплакала и выбежала из гостиной.